Глава 11. Чужое золото. Летний дворец государя изумлял весь Петербург. Зачадь Трезинь построил его на мысу между безмянным Ериком и речкой Мьёй. Дворец был из кирпича, в два этажа, с голландской крышей, и Пётр приказал отделать его в виде фрегата. Окна напоминали орудийные лацпорты, между этажами вокруг всего здания тянулся пояс резных раскрашенных рельефов аллегории войны со шведами угол, обращенный к ерику, нес гальюнную фигуру крылатого железного дракона, который заодно служил водостоком вместо лестниц пётр распорядился уложить трапы с ребрами на расстоянии корабельного шага не хватало только мачт с реями и парусов По весне, вздувшаяся Нева входила в Ерик и в Амью, и царский дворец возвышался среди бурных вод словно корабль. У крыльца швартовались галеры. Матвей Петрович тоже приплыл на галере, и царский денщик, сержант Преображенец, сразу провел его через богатые залы, обитые шпалерами, мимо купцов, иностранцев и вельмож, ожидающих аудиенсы в модель камору. царский кабинет и одновременно мастерскую. За этот приезд в столицу Матвей Петровичу виделся с государем уже в третий раз. Он давно определил для себя правила обращения с наровистом Петром Алексеевичем: не попадать ему под дурное настроение и являться всегда с подарками или хорошими новостями. При первой встрече Матвей Петрович отчитался о прибылях китайского каравана, При второй встрече он принёс состри огромного бивня мамонта и ящик тончайшего китайского фарфора. а Слуги загромоздили дворцовые сени катками с саженцами. Петр как-то сказал, что хочет растить на аптекарском огороде сибирские кедры. Сейчас Матвей Петрович держал подмышкой сундучок с золотыми побрякушками, недавно найденными в долине речки Боровой Ингалки при впадении в Истфетобол. Тамошние древние курганы и могилы по указу Матвея Петровича разрыл шадринский комендант князь Василий Андреевич Мещерский. С лукавым видом заговорщика Матвей Петрович поставил сундучок на стол царю и принялся одну за другой выкладывать бляшки. Пётр подошел, держа в руке матросскую трубку с коротким и изгрызенным чубуком. Хмуро ныркнул искоса и взял в ладонь одну из бляшек, двуглавую лошадку. "Сзело забавно", сказал он, думая о чем то своем, и небрежно бросил бляшку обратно в сундучок. "Скажи, Петрович, откуда они золото брали?" "Кто они?" не понял Матвей Петрович. "Ну, эти, Петр кивнул на сундучок, скифцы твои, сибирские". "Не знаю, государь. В модель Каморе царил полный беспорядок. Стол был завален растрепанными книгами, из которых так и сяк торчали разномастные закладки и листами закапанных кляксами чертежей. Тут же стояли тарелки с объедками, долбленные кружки и подсвечники с оплывшими свечами. Валялись перчатки, хлебные корки, циркули и оловянные ложки. Под ногами хрустел мусор, перекатывались пустые бутылки. В сумраке глубоких шкафов за приоткрытыми стеклянными дверцами виднелись маленькие парусные корабли, опутанные паутиной снастей, надутые медные глобусы, реторты, образцы минералов, хрупкие кольца армеллиарной сферы. По стенам были растянуты карты Балтики, широко исчерканные грифелем, висел пробитый пулями шведский морской флаг. В один угол, как грабли, были привалены разнообразные ружья, В другом углу возвышалась лакированная деревянная башня с часами. Диск маятника мелькал в прорезях подножия. Но главным предметом в модель-каморе был токарный станок, на котором любил работать государь. Вал станка через приводной ремень сообщался с колесом. Бывало, деньщики ночь напролет вертели это колесо руками, пока Пётр, размышляя о делах, вытачивал ореховые чаши или спицы штурвалов. Держава презряднейшая, а своего золота и ище нет», — зло сказал государь Матвею Петровичу и повалился на диван, обтянутый атласом, уже затертым до лоска и прожженным табаком. «Все золото привозное!» "Беда", согласился Матвей Петрович. "А к чему ты это говоришь?" Петр взгромоздил нажищу в растоптанном домашнем башмаке на подлокотник и сосредоточенно захохтел трубкой. Он был в прусиновых штанах и в засальном халате, грязную шею он повязал грязным платком, на голой груди краснели расчесы. Редеющий волос Петр собрал в хвостик. «Все про китайский яркент, думаю, пояснил государь. После беседы с тулишением Матвей Петрович написал государю письмо о войне Китая с Джунгарми и о городе Еркенде. Посоли Багдахана канси Сейчас Гагарин внутренне встрепенулся. Он приехал в Петербург как раз для того, чтобы поговорить про китайцев, но не хотел первым начинать разговор. А дело не терпело отлагательства. Из Москвы в Тобольск, наверное, уже полз новый китайский караван, а из Самары в Сибирь возвращалось посольство Тулишене. Матвею Петровичу надо было поскорее оказаться дома. Ты у себя китайских послов честью принимал, Петрович? честью государь!» А я вот их даже в Москву не пригласил. Почему? напоказ изумился Матвей Петрович. Он знал, почему, но полезно показать себя государе простокон. Потому что ихний Багдахан мне никаких грамот не послал. Петр ревниво дёрнул ляжкой. Какого рожна мне тогда послов зазывать? Модреев Петровича все это очень даже устраивало. Лучше всего ему быть единственным посредником между государем и китайцами. И что ты о китайцах решил, государь? осторожно спросил Гагарин. От чего о них решать? Сенат написал Аюки, чтобы сунул дулю Богдахану. У меня со шведом война не закончена. Османы Азов отгрызли. Денсы на одну руку изменники кабарда и башкирь бунтуют. На кой репу мне еще и война аюки в джунгарии? Петр сплюнул на пол табак. Матвей Петрович сочувственно вздохнул. Про узбой слышал, вдруг спросил Петр. — Не слышал, государь, сказал Матвей Петрович, хотя слышал. Узбой, долина, по которой из Аралского морца в море Хвалинское бежала река Дарья и несла золото. При устье, говорят, яицкие казаки и персы намывали его на сито. Хорезм-шах собака велел засыпать узбой за прудой, чтобы перегородить Дарью и оставить все золото в Хорезме. Собираюсь послать на узбой с войском Биковича, к Бардинского князя. Пускай назад откопает ход для Дарии, а потом, ежели господь расположит, возьмет Хиву и Бухару, а там и даже в Индию. Мне золото позарез надобно. Великий помоссил, государь, согласился Матвей Петрович. Пётр вдруг вскочил, бросил на стол трубку и полез под подпостелец. Чертыхаясь, он с шорохом вытащил заскорузлый сложный в восьмую долю холст, встряхнул его от пыли и кинул на диван. «Развертывай!» — велел он Гагарину. Вдвоем они развернули холст. Это была большая карта Азии, начерченная Ремезовым для Сибирского приказа еще 15 лет назад. Затхлая, протёртая по сгибам полотнище накрыло весь диван и даже расстелилось одним углом по затоптанному паркету. Покажи мне Джунгарское ханство, велел Петр. Матвей Петрович бегло осмотрел огромную холстину и обвел пальцем пространство, на которых располагалась свирепая сфере А где джунгары с китайцами дерутся? Вот тут, в тибетских горах, указал Матвей Петрович. У них там священный город Лхаса, вроде нашей Троиц-Сергиевой лавры. А яркент где? Матвей Петрович поискал Яркент, но его на карте не было. Где-то здесь стоит, Гагарин наугад ткнул пальцем. Он же мелкий, вот и не обозначен. Наступив башмаком на угол карты, Пётр хищно склонился над тем местом, где должен был значиться Яркент. Хороша наживка, с досадой пробормотал он. На как его стервица добыть без войны с джунгари? степники то золото не моют, вкратце сообщил Матвей Петрович. Им тамошняя речка без безнадобность. Ежели ты на убой бикомча шлёшь, так и туда кого-нибудь пошли без битвы, просто в воде повазгаться. И контайшер дозволит. «Дари подарками, и дозволит, небось», — с показанным безразличием предположил Матвей Петрович. Пётр распрямился, почёсывая голову и принялся ходить по модель камори широкими шагами, по пути пнув бутылку. "Ладно, Гагарин", решительно сказал он, останавливаясь. "Готовь два полка для похода на Яркент. Командиров, казну и порох я тебе летом пришлю". пушки и ружья возьми на Каменском заводе. Прочее, что нужно, сам заготовь. Попробую на будущий год испытать твой яркент. Но смотри, губернатор, чтобы никакой мне войны. Петр поднес к носу князя Гагарина увесистый кулак, исцарапанный и обветренный от работы на верфях. Исполню, государь, с достоинством поклонился Матвей Петрович. "А верно там золото есть", с подозрением уточнил Пётр, обшаривая своими страшными выпученными глазами лицо Матвей Петрович. "Говорят, есть", уклончиво сказал Матвей Петрович. Он врал. Ему говорили, что золота в Иеркенде нет. Еще в Тобольске он ходил к Ремезову, чтобы разузнать о Иеркенде. Ремезов лежал дома со сломной ногой. Матвей Петрович вошел в горницу, снял шапку и перекрестился на иконы. Митрофанана сразу придвинула князю скамейку и подала знак Варварии и Маше: "Уйдите и заберите детей, чтобы не мешали беседе Семёна Ульяновича и губернатора". "Слышал о пожаре, твой Ульянович?" присаживайся, сказал Матвей Петрович. "Как нога?" Семён Ульянович помещался на лавке в красном углу. Под головой у него была цветастая подушка. А ногу, взятую в лубок, Митрофанна прикрыла детским тулупчиком. Большой семейный стол был отодвинут в сторону, и рядом с лавкой Ремезова громоздились стопы спасенных книг. Нога болит, мрачно вздохнул Ремезов. И без того колени стомели, а теперь получай мёрзлой рожей метель в глаза. Чертёжные избой я тебе помогу, сразу пообещал Матвей Петрович. Ему жаль было старика лишенного любимой забавы. Леса дам строевого, теса, плотников А книг-то много покорела. Кажная как дитя, скупо ответил Ремезов. Не обессудь, Ульянович. Ну, я к тебе тоже по книжному делу. Еду к Петру Алексеевичу. Надобно мне объяснить ему про Яркент. Что это, где это? Ремезов задумался, и напряженное лицо его прояснилось. Городишко пыльный с крепостицей. Был китайский, потом джунгары отбили. От нас ходу 14 недель. Половину пути до Ямы озера по Иртышу на судах, затем конями или вилбудами через степи и пески. Это же дальше, чем Москва, удивился Гагарин. Дальше, с гордостью подтвердил Ремезов. Ну, а золото в Яркендии имеется? спросил Гагарин о главном. Там с горы большой мустык течет мутная река. По слухам, китайцы бросали в нее кошме и держали в потоке десять дён, потом доставали, сжигали и выплавляли слит к размерам с еловую шишку. Только Петрович, никто у нас в Тобольске золото Еркинда никогда не видел. Значит, брешут, задумчиво уточнил Гагарин. Брешут, азиаты любят сказки. Брешут. повторял про себя Матвей Петрович. Он уже сидел у государыни в гостиной и забавлял Катерину Алексеевну игрой в дурачков. Царица весело сбрасывала на низенький столик маленькие цветные карты. "Ох, продул я", притворно изумился Матвей Петрович. "Опять ты меня в колпаке оставила, матушка". "Да ты же мне поддавался, Матвейка", смеясь, сказал государыня. А как не поддаться любезному дружку, Лука спросил Гагарин. Екатерина была низенькой, пышногрудой и круглозадой. В большом и кудрявом белом порехе она напоминала овцу. Многие вправду считали ее глупой овцой, но Матвей Петрович знал, что это не так. Улыбчивая и легкая нравом Екатерина все прекрасно понимала и никогда ничего не забывала. Царь искренне любил ее, при ней свободно рассуждал о своих делах, заботах и сомнениях и незаметно для себя принимал ненавязчивые советы супруги за свои собственные решения. Матвей Петрович был убежден, ночная кукушка дневною перекукует, а потому дружил с государенни преданно и ласково. И уже не раз Катерина Алексеевна отводила от Матвея Петровича гнев государя. Когда под Полтавой на солдатах разлезлись камзолы из гнилого сукна, поставленного в армию князем Гагарином, когда отстроенная князем Москва вдруг опять загорелась, когда засосала в пески только что сооруженный Гагарином канал под Вышним Волочком, прижимаясь к Петру большими и щедрыми грудями, Екатерина в супрурской постели нашептывала "Не сердись, Петруша". Матвейк служив тебе с головой, да вокруг него воров и дураков, как собак вокруг скотобойни. Говорили, что государьня Екатерина была родом из крестьянской семьи с молочного хутора в Лифляндии. Пока её государни находились на втором этаже летнего дворца. Гостиная была обставлена по-женски: мягкие канапе, стулья и на гнутых ножках. Горки с фарфором, комоды, овальные зеркала в золочёных резных рамах, раздвижные ширмы, на окнах ломбрикены с жабой и пышные занавеси с фестонами. Грузный Матвей Петрович еле удерживался задом на маленькой почти детской скамеечке, но безропотно терпел неудобство. Ладно, сердце истомилось, признался он государю. гляди,катеринушка Алексеевна, какой подарочек я тебе каменином привез. Матвей петрович, покачиваясь, полез за отворот зола и выложил на карточный столик плоскую китайскую шкатулку. Вот чем сибирь моя богата, похвастался он. Государю не была падка на подарки, словно служанка. Чем дороже был подарок, тем проще он открывал путь к сердцу царицы. Матвей Петрович пользовался этим давно и умело. Государня склонилась над шкатулкой, и Матвей Петрович в вырезе лифа увидел тугие груди Екатерины. Вот это и любит государь. А государня любит драгоценные камни. А камни привозят из Китая и Тулишень. Матвей Петрович должен сберечь этот сияющий ручеек». О, сей он лига халис Матвейка, разглядывай перстни, восхищенно прошептала государыня Полифлянски. «Си колечечки с изумрудиками. Гагарин тоже наклонился над шкатулкой, и, поясняя, вежливо указал пальцем, не касаясь перстня. Оны с яхонтиком, а оны с алмазиком. Прелесть, Матвейк. И вдруг огромная рука протянулась откуда-то сверху и грубо цапнула шкатулку. Другая огромная рука схватила Матвея Петровича за затылок и яростно ударила лбом в стол, так что разлетелись игральные карты. Ах ты, шельма Гагарин! За спиной Матвея Петровича взревел государь. Воронак запечный. э завертелся Матвей Петрович похолодев от ужаса. Матушке презент из своих. «Еще и до Катьки подкатил воровское рыло, орал Пётр и стукал Гагарина лбом в стол. Я тебе эти подарки в пасть забью. Из китайского каравана, товарец? насквозь тебя вижу труба ты продувная. На таможне, взбиваясь, пытался оправдаться Матвей Петрович: "Государь, ей-богу, Петруша, испуганно застонал Екатерина. Молчи, Каська, убью обоих, в бешенстве прохрипел Пётр. Он за шкирку рывком поднял Матвея Петровича на ноги. Хватка у Петра была железная, словно у пыточных щипцов. Пётр толкнул Гагарина вперед и держа за шиворот, безжалостно погнал Панфилад по из царицных покоев, как мальчишку полотера Матвей Петрович выставил руки, чтобы не расшибиться. Пётр срывал портьеры и отшвыривал с пути мебель. Сейчас пропишу тебе губернию во всю харю, орал он. Щиколда ты хомячья, хрущ ненасытный, я тебя в клетку худеть посажу сучий окорок. Матвей Петрович по бабьему охол, боясь только одного упасть. Петр начнет пинать упавшего и переломает все рёбра. Петр спустил Гагарина по трапу на свой этаж и с позором тащил дальше мимо лакеев и единщиков, мимо сановников, послов и офицеров, ожидающих аудиенции. Слуга успела распахнуть перед Матвеем Петровичем двери модель каморы. Последним тычком Пётр втолкнул Гагарина в кабинет. Вserdech кабинета на вытяжку стоял высокий и широкоплечий старик с красным крестьянским лицом, седой бородой и пышными седыми волосами, блестящими от масла и разложенными на две половины, как у раскольника. — Знаешь, кто это? Гагарин. Матвей Петрович знал. Это был самый доверенный фискал государя, Алексей Якольч Нестеров, главный гонитель казнокрадов. По его доносам и дознаниям уже немало вороватого чиновного люда было при жестоко выдернуто кнутами и отправлено на верфи или по казематам. Кто? спросил Гагарин. Это Нестеров, адово сверло. Я ему как себе верю. Знаешь, сколько он рескриптов на тебя написал? Думаю, не соврал. Нестеров надменно глянул на Гагарина. Всё божья правда, государь, изрек сурово он. Матвей Петрович встряхнулся, поправляя камзол на плечах и спине. Не знаю, не читал тех бумаг, ответил он непокорно. Тяжело дыша, Пётр прошел к своему дивану, сгреб с него всё еще растельную карту Ремезова и устало повалился. Катись, Гагарин, в свой Тобольск, сказал он. «А Нестеров под Рождество к тебе приедет, будет твои служебные книги проверять. Как прикажешь, Пётр Алексеевич, поклонился Матвей Петрович. И берегись, Гагарин, добавил царь. Нестеров смерть твою ищет.